Глава двадцать Я застыл перед толпой журналистов с каменным выражением лица. Если это и есть то, что меня ждет после раскрытия реального статуса, то, пожалуй, я оставлю второй паспорт на Алмазова Алексея. Как и ожидалось, плелась тонна вопросов от самых разных людей. «Алексей, как вы смогли приручить Регата? Почему вы назвали его Зубастик? Он кусается?» Они даже не старались говорить по очереди. «У вас уже есть личный агент? Какие у вас планы? А девушка есть?» Это уже спросила миловидная шатенка с камерой в руках. Больше я не слушал. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы не послать их далеко и надолго, и в итоге смог ответить кратко и сдержанно. Всю необходимую информацию вы можете найти на сайте училища. «А что вы думаете по поводу нападения регатов на Иркутск?» Услышал я последний вопрос, который заставил глаз дергаться. Но и эта тема не заставила меня остаться. Если сейчас покажу журналистам, что меня можно донимать, они никогда не отстанут. Я пошел вперед, заставляя толпу расступиться. Все же мы в цивилизованном обществе живем. А вот зубастика журналисты не видели, поэтому он прижался к моей спине, и так мы и дошли до самой машины. Внутри ждал Иван Федорович с вытянутым лицом. «Слава подкрадывается к вам слишком стремительно», сказал куратор вместо приветствия. Теперь его статус изменился. Иван Федорович стал моей правой рукой, но поскольку он все еще оставался моим учителем, я решила дальше называть его куратором. Да и для конспирации не повредит, точно не ошибусь. «Это единичный случай, скоро общественность успокоится», ответил я и пристегнулся ремнем безопасности. Машина тронулась. А я отметил, что теперь винтовки лежали рядом. Ногам, правда, теперь мешали, но я непривередливый. Зато Иван Федорович стал работать над привычкой оставлять оружие в багажнике в угоду удобству. Раньше он на заднем сидении хранил, но теперь это место занял зубастик. Что произошло в Иркутске? Спросил я через пять минут пути, когда журналисты скрылись даже в зеркале заднего вида. Я регулярно листал новостную ленту, но ни одного сообщения про Иркутск там не видел. И догадываюсь, почему. «Город подвергся серьезной атаке», — ответил Иван Федорович с разочарованием. «Хотите сказать, что маги не выстояли?» «Нет. Как говорят мои друзья, сперва город атаковали с воздуха, разобрались с одной из стен, а потом из леса вышла целая орда обычных». Словно они со всей области собрались. Их были сотни, если не тысячи. Информацию решили тщательно скрыть. Но нельзя просто истереть с карты целый город. Нельзя, вы правы. Но я уже видел несколько новостей, где говорилось, что это козни Китайской империи. Неужели объявить войну проще, чем признать угрозу регатов? Это не нам судить, но, видимо, проще. Мы же с вами ничего не знаем о внешней политике императора. Скорее всего, они договорились, кивнул я. Раз регаты напитывают этот мир магией, то правители вполне могли договориться на такие случаи. Но все равно это ненормально. Там тысячи людей погибли. Я бы уже отлов регатов по всей области организовал, но тем, кто сидит наверху, глубоко класть на мое мнение. Пока что. Зубастик прислонился к стеклу и смотрел на пролетающие мимо дома. Такое вот развлечение он находил в дороге. А еще попутно отправлял мне образы мест, где хотел бы прогуляться. «Скоро вашими фотографиями будет пестрить весь глобал. Люди начнут сравнивать и догадываться», — предупредил Иван Федорович. «Да, я долго думал над этой проблемой и думаю до сих пор. А мы и сильно торопимся». «Пока не было вызова, вообще не торопимся», — ответил куратор. «А ведь может сложиться так, что мы просто будем весь день кататься, а регат так и не нападет». «Может, но с вами мне так никогда не везет», — усмехнулся куратор. «Так что это дело времени». «Хорошо. Тогда мы можем заехать к той женщине, которая уже меняла мое лицо?» «Можем, но какой смысл?» «Журналисты уже сделали себе тысячу ваших снимков со всех возможных ракурсов». «Мне нужна консультация». «Есть идея, но я не уверен, что она выгорит». «Хорошо», — ответил Иван Федорович, и мы свернули на ближайшем повороте. А уже через полчаса машина остановилась у знакомого многоквартирного дома. «Мы оставили Зубастика в автомобиле, а то он обязательно захочет поиграть с котами Антонины Пауны». Я нажал на дверной звонок, и женщина открыла минуты через три. Она была сонная в длинном теплом халате. «Иван Федорович Алексей», — вспомнила она наши имена. «Вы же знаете, что я по записи работаю». «Антонин Павловна, у нас к вам очень интересное предложение. Возможно, оно поможет вам развиться как магу». «Вот умеете вы заинтриговать женщину», — задумалась она и поправила очки на цепочке а из-за ног женщины показался огромный серый кот. Кажется, он еще прибавил в весе с нашей прошлой встречи. Плюш снова хотел проскочить в коридор, но в этот раз женщина преградила ему путь ногой, на что он недовольно мяукнул, демонстративно развернулся и ушел по коридору. «Ладно, проходите», — согласилась Антонина Пауна. «Только кофе заварю, без него совсем не соображаю». Мы прошли в рабочий кабинет, где мне в прошлый раз придумали новое лицо. Второй толстый кот по обыкновению пошел за нами и плюхнулся на свою лежанку. Этот товарищ не хотел пропускать ничего интересного, несмотря на то, что кормили его явно не в этой комнате. Через 15 минут Антонина на принесла нам по чашке кофе. Она быстро привела себя в порядок и уже не выглядела сонной. В глазах блестел огонек любопытства. Я часто видел такое, но только у тех людей, которые по-настоящему горели своей работой. «Так что же вы придумали, молодой человек?» — обратилась она ко мне. Я достал смартфон и показал ей статью, которую сам увидел только вчера. В ней говорилось не о смене лица как такового, а о накладывании иллюзии для незнакомцев. «Магия отведения взгляда», — констатировала она. «Но при чем здесь я?» Этот способ позволяет запутать, не меняя лица. Никто не сможет вспомнить, где видел меня раньше. Но это работает только и с незнакомыми людьми. С ними мне и надо, — кивнул я. так допустим, я разбираюсь в подобных иллюзиях. Но эта магия крайне отличается от того, что мы делали. Потребуется сделать под вас специальный артефакт. Думаю, медальон подойдет. Хорошо, что не кирпич, — улыбнулся я. Нет. «Но если так хотите, то можно отколоть кусочек и повесить на цепочку», ответила с иронией Антонина Павловна. «Не надо, я пошутил. Подойдет любой медальон на ваше усмотрение». «Вот и отлично. На самом деле мне тоже интересно попробовать. Методика новая, но моим клиентам будет интересно. Поэтому для вас сделаю артефакт, скажем, за половину стоимости». «Давайте за полную», — отказался я. «И не спорьте, а то коты почувствуют ваш стресс и похудеют». Мы рассмеялись. Особенно заливисто смеялся Иван Федорович, у которого на ногах лежал другой кот. Он выпучил на нас глаза, совершенно не понимая, что происходит. «Ладно, потрачу на вкусняшки для котов», — пообещала женщина. «Сколько вам потребуется времени?» Я снова стал серьезным. «Неделя. И то больше времени буду ждать доставку компонентов» а потом нужно будет тонко настроить этот артефакт лично под вас». «Значит, если кто-то другой наденет медальон, то он не сработает?» — поинтересовался куратор. «Именно. Это будет индивидуальный артефакт. Иначе никак», — кивнула Антонина Павловна. «Так даже лучше», — согласился я. «И проще, чем каждый раз менять лицо, когда мне это понадобится. Только вот смена лица работает наверняка, а с артефактом будет выборка». Так даже лучше. Мне было важно, чтобы меня не узнали аристократы в Москве во время соревнований. Ведь их будут транслировать на всю империю, а медальон может влиять и на это. И если бы я пришел туда с другим лицом, то ребята из училища бы не поняли прикола. А с артефактом они продолжат видеть меня как есть. Не узнают лишь посторонние, с которыми мог пересекаться мой предшественник. А я не сомневаюсь, что в столице все знают друг друга в лицо. Еще полчаса мы обсуждали рабочие моменты. Антонина Пауна при нас заказала нужные компоненты на официальном сайте производителя. Затем мы поблагодарили женщину за гостеприимство и вернулись в машину. Пока нас не было, зубастик умудрился выцарапать дыру на заднем сиденье и достать из сиденья наполнитель, который сейчас был раскидан по всему салону. Вот же мне теперь все сиденье менять придется сообщил Иван Федорович, отряхнул свое сиденье. «Да уже машину пора менять, не то что сиденье, ответил я. «Если у нас осталось время, предлагаю заехать в автосалон. Туда уже должны были доставить нашу новую крошку». «А чего вы сразу не сказали?» «Тогда бы пострадало мое сиденье. улыбнулся я и присел. «Вот так всегда», — выдохнул Иван Федорович. «Да не переживайте вы так. Сейчас пересядем на другую машину и эту на тюнинг отвезем». Алексей, какой еще тюнинг к рабочей бронированной машине? Ну, как минимум сиденья вам новые поставят. А дальше на ваше усмотрение. Иван Федорович хмыкнул и завел мотор. Видимо, решил не продолжать разговор, пока я не передумал. А я и не собирался. После стольких поездок с Зубастиком в салоне надо капитально все менять. И лучше, чтобы потом Зубастик ездил только в моей машине. Там уж пусть царапает все, что хочет. Лёш. Позвал меня призрак, когда мы ехали в автосалон. Да? На призрачную машину энергии нет, сразу тебе говорю, ответил я. Как нет? Ну а на корабль хотя бы. Ты еще самолет попроси? Самолет? А это что такое? Ты расскажи, может оно мне надо? В моей прошлой жизни люди постоянно летали на самолетах. Это был один из самых быстрых и безопасных способов перемещения. Но здесь... В мире, где царствовала магия, технологии пошли по другому пути развития. Поэтому никаких огромных воздушных лайнеров здесь и в помине не было. Лишь небольшие вертолеты, и то у самых богатых людей. «Макар, давай к делу». Попросил я вместо того, чтобы рассказывать про самолеты. «Когда мы к бабуле поедем?» «На следующей неделе. На этой по расписанию у меня другая старушка», — ответил я. «Блин, долго-то как ждать?» Ну, если не хочешь ждать, могу отправить ей кирпич по почте. О, точно. Стой. А обратно я как попаду. Как с бабкой своей договоришься, так и попадешь. А мне нравится идея отправить призрака по почте, улыбнулся Иван Федорович. Тогда не придется снова ехать в это проклятое место. Оно не проклятое, возразил Макар. Конечно, поэтому ваш дом и стоит посредине кладбища, отметил я. Не посредине, а рядом. Ой, все. — хмыкнул Макар, но через несколько секунд продолжил. «Может, хоть подарок ей отправить? У нее день рождения во вторник». «Впервые вижу призрака, который искренне хочет сделать подарок тому, кто пытался его изгнать», — прокомментировал Иван Федорович. «Так, она же не со зла». Макар начал старую песню, и я поспешил остановить. «Хорошо, давай закажу через доставку. Какой подарок?» — спросил я, открывая приложение маркетплейса. Так, надо подумать». Либо набор засушенных лапок пауков, либо акульи зубы. Стесняюсь спросить, а на кое это все твои бабки? Я закрыл приложение, поскольку такие ингредиенты там не продавались. Но это пока. Уверен, что скоро там и магический раздел откроется. Как зачем? Зелье варить будет. Помню, что именно про эти ингредиенты она жаловалась. Паучьи лапки долго самой сушить. А акулу еще фиг поймаешь. Понятно. Сейчас найдем. Нужные компоненты нашел на сайте одного алхимического дома. Внизу была приписка, что использовать ингредиенты для проклятых зелий запрещено. Хм, сомневаюсь, что бабку Макара это остановит. Никогда не думал, что так выгодно сушить лапки пауков. Сказал я, завидев цену в 10 тысяч рублей за набор лапок. А то. Это ж надо аккуратно пинцетиком их отделять, чтобы не повредить. Бабушка всегда психовала, когда сушила сама. Ладно мы можем себе это позволить, что в записке написать. Напиши, что подарок от любимого внука, который ни о чем не забыл. Я отправил комментарий по записке и оформил заказ на вторник. Надеюсь, что курьер доберется до нужного дома живым. Этот человек еще не подозревает, что в нашем случае доставка — самая сложная часть. Мы остановились у автосалона. Я достал из рюкзака нужные документы и вышел передал их Ивану Федоровичу вместе с доверенностью на машину и остался ждать на улице. Нечего работникам видеть, что князь лично решил приехать за автомобилем. Иван Федорович выехал на новом автомобиле уже через 15 минут. Новый бронированный корпус сверкал от чистоты. Я поспешил сесть на переднее сиденье и Зубастика с собой позвал. «Вам придется подождать, пока я отвезу старый автомобиль в сервис», предупредил куратор. А я еще раз пожалел, что у меня нет прав. Так хотелось самому сесть за руль нового авто. Зачем? Можно же их сюда вызвать. А пока едут, как раз ваш багажник разберем, предложил я. Можно, если вы хотите, переплатить за перегонку машины. Допускай, да махнул я рукой. На то мы решили. Тем более сервис просил за перегон в черте города всего 2000 рублей. Новый багажник оказался вместительнее предыдущего. Поэтому все барах... ой, крайне нужные вещи из машины-куратора легко там поместились. Правда, из нужного я отметил лишь форму и оружие. Не представляю, зачем он возит с собой набор для отдыха на природе. За городом же монстры бродят, какие еще палатки. Впрочем, решил не спрашивать. Рация идеально подошла, сказал куратор, настраивая рабочее устройство на нужную чистоту. Всю дорогу она молчала, а сейчас начала трещать помехами. «Тринадцатый на связи», — проговорил он в рацию для проверки. «Тринадцатый. В пяти километрах от города видели регата с мальками», — раздался металлический голос. «Лучше бы не проверял», — тихо сказал куратор, прикрыв микрофон рукой, а затем ответил диспетчеру. «Уже выезжаем. Я со стажером. На новой машине». «Продиктуйте номера, внесу в базу». Иван Федорович сообщил данные машины, и мы погнали в путь. На КПП нас все же остановили. Но вместо досмотра дежурные искренне поздравили куратора с покупкой. Он аж покраснел от смущения. Мы специально договорились, что он не будет говорить, кто купил машину. Пусть люди думают, что это он сам накопил. Так будет гораздо меньше вопросов в мою сторону. Мы поехали по навигатору. Вернее, помчались, потому что новая машина могла развивать скорость до 150 км в час за считанные секунды и без последствий для двигателя. Вскоре встретились с колонной машин дежурных, которые ехали по этому же вызову. Мы не удержались и пошли на обгон. Вырвались вперед, но за несколько километров до обозначенной точки сбавили скорость, чтобы мы не пришли первыми прямо в лапы регатам. Соревновательный дух — это, конечно, хорошо, но здраво мыслить мы тоже умели. Это же то самое кладбище, где мы первых призраков нашли. Подметил я, смотря в навигатор. «Да, но часто случаются нападения во время похорон. Давно бы уже на кремацию перешли. Я тоже так считаю, но общественность против. От старых корней религии так просто не избавиться». Мы дождались, когда приедут остальные машины, и все вместе остановились возле кладбища. Переоделись в форму и вооружились винтовками. Зубастик осторожно топал за мной, привлекая внимание всех дежурных. Их заранее предупредили о мальке, но любопытства от этого меньше не стало. Пошел снег. Первый в этом году. Первый снег в моей новой жизни. «Нужно разведать местность», — сообщил один из видящих, и мы вошли на территорию старого кладбища. Я же внимательно следил за Зубастиком, потому что он должен был почувствовать сородича. И это случилось. Через пару минут малек показал образ большого регата, охраняющего яйца в пещере. В той самой, где я и нашел заветное яйцо. «Это твоя мать?» Тихо спросил я, наклонившись к питомцу. Он кивнул. А затем передал образ, что взрослая особь с мальками идет к нам. Она так же, как мы, охотится. И еще вопрос, кто в этот раз окажется жертвой. Они там. Указал я на полуразрушенный склеп и прицелился. Но зубастик запищал в знак протеста. Из-за стен старого склепа поднялась фигура монстра. За ней семенили трое мальков, точь-в-точь точь похожих на зубастика. И вопреки всем моим командам, мой питомец ринулся навстречу своей семье.